Выглядело это признание не слишком приглядно. Почерк ужасный, все в кляксах и совсем краткое. Однако для Дана бумажка эта имела огромную ценность. И когда мистер Байер умолк, мальчик подошел к нему и произнес, запинаясь, но с ясным взглядом и в той самой искренней и почтительной манере, которой его пытались научить. «Вот теперь я скажу, что мне очень стыдно, и я прошу вас простить меня, сэр». «То была благородная ложь, Дан, и я не могу тебя не простить. Но, сам видишь, ничего доброго из нее не проистекло», произнес мистер Байер, опустив руки мальчику на плечи. На лице у него отражались приязнь и облегчение. «Зато к Нату никто больше не приставал». Я затем все и устроил. А то уж больно он ходил, несчастный. Мне оно легче далось, объяснил Дан, явно радуясь возможности заговорить после долгого молчания. Как ты мог? Какой же ты добрый!, запинаясь, вымолвил Над, которому очень хотелось обнять своего друга и заплакать. Два этих девчачьих поступка наверняка вызвали бы у Дана сильнейшее неудовольствие. Ладно, старина. Теперь все в порядке, так что не дури! сказал Дан, проглотив комок в горле и рассмеявшись, чего не делал много недель. А потом жадно осведомился. А миссис Байер уже знает? Да, она так счастлива, что прямо и не знаю, что она теперь с тобой сделает, начал было мистер Байер, но осекся, потому что все мальчики с радостью и любопытством обступили Дана, и поднялась страшная кутерьма. Впрочем, Дан успел ответить разве что на дюжину вопросов, когда прозвучал голос: Да, ну, трехкратное ура! И в класс ворвалась миссис Джо, размахивая кухонным полотенцем. Вид у нее был такой, будто она сейчас на радостях запляшет Джигу, как плясала в детстве. Ну, крикнули, скомандовал мистер Байер, и прозвучало громоподобное Ура! Перепугавшая Асю на кухне, и заставившая мистера Робертса, он как раз проезжал мимо покачать головой и сварливо произнести «Не те теперь школы, что были в моей молодости!» Дан поначалу крепился, но восторг миссис Джо стал последней каплей. Он пулей выскочил через коридор в гостиную, куда она последовала за ним, и следующие полчаса их не видели. Мистер Баур с трудом утихомирил своих взбудораженных воспитанников. Поняв, что провести сейчас урок не удастся, он решил занять их тем, что рассказал прекрасную древнюю историю о двух друзьях, которые преданностью друг другу обессмертили собственные времена. Мальчики внимали рассказу и откладывали его в памяти, ибо сердца их были несказанно тронуты поступками двух, куда более скромных друзей. Лгать. Дурно, однако любовь, которая подвигла ко лжи и мужество, которое побудило молча терпеть незаслуженный позор, превратили Дана в их глазах в героя. Понятия «честность» и «честь» обрели новый смысл. Оказалось, что доброе имя дороже золота, ибо если его утратить, то потом уже не купишь ни за какие деньги, а вера друг в друга делает жизнь счастливой и безоблачной. Томи с гордостью восстановил былое название своей фирмы. На отпуще прежнего боготворил Дана, а все остальные пытались, как могли, загладить свою подозрительность и пренебрежение. Миссис Джо радовалась за своих воспитанников, а мистер Байер никогда не уставал раз за разом пересказывать историю своих юных Дамана и Пифия. Глава 15. На Иве. Много старое дерево перевидало в то лето событий. Много услышало тайных признаний, поскольку стало любимым убежищем всех детей. Иве это, похоже, нравилось, ибо встречала она их с неизменным гостеприимством. Так что тихие часы, проведенные в ее объятиях, всем шли на пользу. Особенно часто гости являлись днем в субботу. И некая шустрая птичка потом докладывала, чем они занимались. Первыми пришли Нан и Дейзи с тазиками и кусочками мыла. На них напала тяга к и они перестирали в ручье всю одежду своих кукол. Разводить сырость на кухне Ася им не позволяла, а в ванную их не допускали, потому что однажды Нан забыл закрыть воду, она перелилась через край ванны и с потолка внизу закапала. Дейзи действовала систематично. Сперва постирала белое, потом цветное, все прополоскала и развесила на веревке, протянутой между двумя барбарисами, да еще и закрепила каждую вещь маленькой прищепкой. Их для нее изготовил нет. Нанджи замочила все вещи в одном тазике, а потом позабыла про них, потому что отправилась собирать пух от чертополоха для подушки Семирамиды, царицы Вавилонской. Так звали одну из кукол. Это заняло довольно много времени, и когда миссис Проказница достала белье из тазика, на всем обнаружились яркие зеленые пятна. Она забыла, что у одной накидки зеленая подкладка, и зеленый цвет запятнал все розовые голубые платьица, крошечные рубашечки и даже любимую ее юбку с оборочками. Ух ты! Вот ужасто! вздохнула Нан. «Положи их на траву, на солнышке выцветут», — с опытным видом предложила Дейзи. «Я так и сделаю, а мы с тобой посидим в гнездышке и последим, чтобы их ветром не унесло». Гардероб царицы Вавилонской расстелили на берегу ручья, а маленькие прачки, поставив тазы сушиться, залезли в гнездо и разговорились, как это свойственно дамам в перерывах между делами по хозяйству. «А у меня будет к новой подушке еще и перина», — объявила миссис-проказница, перекладывая пух из кармана в носовой платок. Примерно половина по ходу дела разлетелась. «А у меня нет. Тетя Джо говорит, что спать на перине вредно для здоровья. Я своим детям позволяю спать только на матрасах», — наставительным тоном отозвалась миссис Шекспир Смит. «Подумаешь». «У меня дети такие здоровые, что иногда и вовсе на полу спят. И хоть бы что!» Это была чистая правда. «Девять матрасов мне не по карману. А еще я люблю все делать своими руками». «А разве Томми не просит денег за перо?» «Может, и просит, но платить я не стану. А он не станет требовать», — заявила миссис проказница, довольно эгоистично пользуясь общеизвестным великодушием Томми Бэнкса. «Боюсь, розовый выцветит быстрее, чем зеленые пятна», заметила миссис Смит, глядя вниз и меняя тему разговора, поскольку они с собеседницей не сходились во мнениях по многим вопросам, и миссис Смит, будучи дамой воспитанной, избегала этих тем. «И ладно, надоели мне эти куклы. Я их всех, пожалуй, спрячу и буду заниматься своим огородом». «Это интереснее, чем играть в хозяйку», заявила миссис проказница, неосознанно выражая желание многих дам постарше, у которых, однако, нет никакой надежды с той же легкостью избавиться от своих семейств. «Бросать их нельзя, ведь они без мамы погибнут», воскликнула чувствительная миссис Смит. «И пусть погибают. Надоело мне возиться с младенцами. Я лучше буду играть с мальчиками, а заодно их воспитывать», твердо объявила вторая дама. Дейзи ничего не знала о правах женщин. Она без малейших усилий получала все, что ей требовалось. Никто ей ни в чем не отказывал. И все потому, что она не брала на себя ничего непосильного, а подсознательно использовала всю силу своего влияния на то, чтобы другие даровали ей только те привилегии, право на которые она уже доказала. Нанджа пробовала и то, и это. Прискорбные неудачи ее не смущали. А еще она свирепо дралась за право делать все то же, Что и мальчики. Они над ней смеялись, отгоняли в сторонку, ворчали, что она лезет не в свое дело. Однако нам была неукротима, и не выслушать ее было невозможно, ибо она обладала сильным характером и духом бунтаря-реформатора. Миссис Байер ценила эти свойства, однако ее утомляла необходимость смирять отчаянные порывы к безграничной свободе. Показывать Нан, что нужно порой немного подождать, научиться обуздывать свои чувства, сначала понять, как пользуется полной свободой, а уж потом требовать ее. У Нан случались моменты, когда она, покорившись, соглашалась на это, и оказываемое на нее влияние постепенно давала плоды. Она уже не заявляла, что станет машинистом или кузнецом, мысли ее обратились к сельскому хозяйству. И в этом она нашла отдушину для неукротимой энергии, кипевшей в ее маленьком теле. Впрочем, этого ей было мало, ибо Шалфей и Майран были туповаты и не умели отблагодарить за проявленную к ним заботу. Нам нужен был человек, чтобы любить, заботиться и защищать. И она чувствовала себя особенно счастливой, когда малыши являлись к ней с порезанным пальцем, шишкой на лбу или синяком на коленке, чтобы она полечила. Заметив это, миссис Джо предложила нам поучиться, как это делать правильно, и у нянюшки появилась расторопная помощница, которая стремительно осваивала искусство накладывания повязок, пластырей и мазей. Мальчики начали называть ее доктором-проказницей, и ей это так понравилось, что миссис Джо однажды сказала профессору Фриц, Я поняла, чего не хватает этому ребенку. Ей прямо сейчас нужно что-то, ради чего стоит жить. и Если это желание не удовлетворить, из нее вырастет резкая, своевольная, сварливая женщина. Не будем смирять ее порывы, лучше постараемся обеспечить ее той деятельностью, которая ей нравится. А там постепенно убедим ее отца, чтобы позволил ей изучать медицину. Из нее получится отличный врач, Она наделена мужеством, крепкими нервами, нежным сердцем и бесконечным запасом любви и жалости ко всем слабым и страждущим. В первый момент мистер Байер только улыбнулся, однако в просьбе не отказал и для начала посадил для нан лечебные травы и стал рассказывать про их целительные свойства, а также позволил ей испытывать их на других детях в тех случаях, когда у них приключалось легкое нездоровье. Схватывала она быстро, запоминала крепко и своим интересом и рассудительностью очень трогала своего педагога, который не захлопывал перед ней двери знаний, ссылаясь на то, что она была маленькой женщиной. Именно об этом Нан и думала, сидя в тот день на Иве, и тут Дейзи произнесла своим нежным голоском. «А мне нравится вести хозяйство, и я устрою Дэми очень уютный дом, когда мы вырастем и станем жить вместе». Нан решительно откликнулась. «Ну, у меня-то нет никаких братьев, и была бы честь предложена возиться с хозяйством. У меня будет кабинет, а в нем пузырьки, коробочки и лекарства. Я буду ездить в экипаже и лечить больных. Это ух, как интересно! Фу! Как можно терпеть все эти вонючие лекарства, мерзкие порошки, касторку, сенную, луковый сироп?» воскликнула Дейзи, передернувшись. Самой-то мне их принимать не придется, так что подумаешь. Кроме того, от них люди поправляются, а мне нравится лечить. Помнишь, матушка Байер выпила моего чая с шалфеем, и у нее перестала болеть голова. А с помощью хмеля я за пять часов вылечила недо от зубной боли. Так-то? Так ты будешь ставить пиявок? Отрезать ноги и выдергивать зубы? Спросила Дейзи ужаснувшись самой этой мысли. «Да, я все буду делать, и даже если кого совсем на куски разрежут, я все починю». Мой дедушка был доктором, и я однажды видела, как он зашивает здоровенный порез на щеке. Я даже губку держала и совсем не боялась. Дедушка сказал, «Я очень храбрая». «Совсем не боялась?» «Мне очень жалко тех, кто болеет. Я люблю за ними ухаживать». «Вот только у меня ноги дрожат, и я всегда убегаю». «Я совсем не храбрая», — вздохнула Дейзи. «Ну, станешь моей сестрой милосердия. Будешь утешать пациентов после того, как я им отрежу ноги», — заявила Нан, любившая при случае подчеркнуть собственное бесстрашие. «Эй, там, на палубе! Ты где, Нан?» — раздался голос снизу. «Мы тут!» «Вот и хорошо», — добавил голос и они увидели Эмиля. Он сжимал одной рукой другую, морщась точно от боли. «Что с тобой?» — испуганно воскликнула Дейзи. «Заноза в большом пальце! Никак не вытащить! Посмотришь, Нани?» «Ты ее глубоко загнал, а у меня иголки нет», — посетовала Нан, с интересом рассматривая перепачканный в смоле палец. «Возьми булавку», — тут же посоветовал Эмиль. «Не подходит! Слишком толстая и кончик тупой!» Тут Дейзи запустила руку в кармашек и вытащила аккуратную игольницу с четырьмя иголками. «У моего Цветика всегда все при себе!» обрадовался Эмиль, и нам дала себе слово, что теперь всегда будет носить при себе игольницу на такие вот случаи, которые в ее практике приключались довольно часто. Дейзи закрыла глаза. Нан же твердой рукой подцепила и извлекла занозу. А Эмиль по ходу дела давал ей указания, которых не найдешь ни в одном учебнике по медицине. «Право руля! Трави по малой! Другую снасть потяни! Эй, навались! Готово!» «Облежи!» — распорядилась доктор, опытным глазом рассматривая занозу. «Слишком рука грязная!» — рассудил пациент тряся пальцем, перемазанным в крови. «Погоди, если у тебя есть носовой платок, я перевяжу». «Нет, возьми один вон из тех лоскутков». Ну уж нет, это же кукольные платья», — возмущенно воскликнула Дейзи. «Возьми одежку моей куклы, мне не жалко», — позволила Нан. Эмиль соскользнул вниз и подхватил первый попавшийся лоскуток. Оказалось, что это та самая юбка с оборочками, однако нан безропотно разорвала ее на куски и когда царицын туалет превратился в аккуратную повязку отпустила пациента с таким наставлением смачивай и не тереби тогда быстро заживет без воспаления и сколько с меня рассмеялся командор нисколько моя лечебница такое место где бедняков лечат бесплатно великодушно объяснила нан спасибо доктор проказница Я теперь всегда только к вам и буду обращаться». И Эмиль удалился, однако по пути, платя добром за добро, обернулся и возвестил. «Тут ваши тряпочки разлетаются, доктор». Простив его за непочтительное слово «тряпочки», дамы поспешно спустились на землю и, собрав выстиранное белье, отправились домой растопить свою печурку и заняться глажкой. Легкий ветерок, Качнул старую Иву, и она тихо посмеялась детской болтовне, которая редко смолкала в гнездышке. А потом едва успела собраться с мыслями, как в крону ее ради задушевной беседы опустились еще две птички. Сейчас я тебе выдам тайну, начал Томи, которого прямо таки распирала от важности его новостей. Ну давай, ответил Над, пожалевший, что не захватил скрипку. Так тут было тихо и тенисто. В общем, мы тут обсуждали последний крайне интересный случай предоставления косвенных доказательств, проговорил Томми на удачу, цитируя речь, которую произнес в клубе Франс: И я пообещал подарить Дану что-нибудь, чтобы загладить нашу вину, проявить уважение и все такое ну, что-нибудь красивое и полезное, чтобы хранить вечно. И гордиться. И знаешь, на чем мы порешили? На сачке. Он его ужасно хочет, — ответил Нат с видом несколько разочарованным, поскольку собирался сам подарить эту вещь другу. А вот и нет, сэр, не сачок, а микроскоп, самый настоящий, в который видно этих, как их там, которые живут в воде, и звезды, и личинок, и всякую такую ерунду. «Правда, отличный подарок!» — осведомился Томми, перепутав по ходу дела микроскоп с телескопом. «Замечательный! Как здорово! Но ведь он стоит кучу денег!» — заволновался Над, радуясь, однако, что его друга наконец-то оценили по достоинству. «Разумеется, но мы все собираемся вложиться. Первым стал я. Внес 5 долларов, потому что ради такого дела нельзя скупиться». «Как?» «Целых пять долларов?» «В жизни не видел второго такого щедрого человека!» И над посмотрел на друга с искренним восхищением. «Знаешь, мне чего-то ужасно надоело управлять своим состоянием, так что не буду я больше копить. Буду, наоборот, раздавать, чтобы никто не завидовал, не пытался украсть. Тогда не придется больше никого подозревать и вообще нервничать», — ответил Том, — изрядно утомленный заботами и треволнениями богатого человека. «А мистер Байер тебе позволит?» Ему этот план очень понравился, и он сказал, что многие его знакомые, достойнейшие люди, с радостью раздали бы свои деньги, вместо того, чтобы они лежали просто так, а потом из-за них дрались наследники. «У тебя же папа богатый, он тоже так поступает?» «Этого я не знаю, мне он дает, сколько попрошу, это точно», Я с ним про это поговорю, когда домой поеду. И вообще, я подам ему хороший пример. Томи говорил с такой серьезностью, что Нат не посмел рассмеяться, лишь уважительно произнес. То есть твои деньги принесут очень большую пользу? Вот и мистер Байер так сказал и пообещал дать совет, как потратить их с пользой. Начну я с Дана, а в следующий раз... Когда у меня появится доллар или около того, я что-нибудь сделаю для Дика. Он такой славный, а карманных денег у него всего цент в неделю. Заработать-то он, понятное дело, не может. Вот я о нем и позабочусь». Добряку Томми не терпелось перейти от слов к делу. «По-моему, план просто отличный. И я больше не буду копить на скрипку, лучше я куплю Дану сачок. А если останется...» Подарю что-нибудь хорошее бедняге Билли. Он меня очень любит, и хотя у него есть свои деньги, его наверняка тронет мой подарок, потому что я лучше вас всех умею определить, чего ему хочется». Инат принялся прикидывать, сколько счастья можно извлечь из его драгоценных трех долларов. «Хорошо придумано. Сходи к мистеру Байру и спроси, разрешит ли он тебе поехать со мной в город днем в понедельник». Ты купишь сачок, а я микроскоп. Франц с Эмилем тоже поедут. И мы отлично проведем время, пошатаемся по магазинам». Парнишки удалились под ручку, с уморительной серьезностью обсуждая свои планы. На них снизошло светлое умиротворение, которое ведомо всякому, кто дерзнул, пусть и в скромных пределах, стать благодетелем бедных и слабых и позлатить свою скромную лепту златом благих дел прежде чем она ляжет туда, куда не добраться ни одному разбойнику. «Полезли? Посидим там и посмотрим на листья. На Иве уютно и прохладно», — предложил Дэми. Они с Даном возвращались с долгой прогулки по лесу. «Хорошо», — согласился Дан, как всегда немногословный. Они вскарабкались наверх. «А почему листья березы дрожат сильнее, чем все остальные?» — поинтересовался Дэми, как всегда уверены, что Дан знает ответ. Они по-другому крепятся. Видишь, черенок у самого листа как бы сдвинут в одну сторону, а у самой ветки — в другую. Так что березовый лист качается от малейшего ветерка, а вот листья вяза висят прямо и не так подвижны. Вот интересно, а эти также себя ведут? Дэми показал другу веточку акации, которую отломил от деревца на лужайке, подивившись ее красоте. «Нет, у деревьев этого вида листья складываются, если до них дотронуться. Проведи пальцем по черенку. Спорим, что лист свернется?» Сказал Дан, рассматривавший кусочек слюды. Дэми попробовал, и листочки действительно скрутились. В результате стало казаться, что на ветке их не два ряда, а один. «Здорово! Расскажи мне и про остальные, — «Чем вот эти отличаются?» — спросил Дэми, доставая еще одну ветку. «Ими кормятся шелковичные черви. Они живут на шелковице, а потом начинают плести кокон. Я однажды был на шелковичной фабрике. Там целые комнаты с полками, а на полках листья. И черви едят их так быстро, что даже шелест слышно. Иногда объедаются и погибают. Нужно будет тюфику рассказать». Дан рассмеялся и взял в руку другой камешек, поросший лишайником. «Про этот лист коровика я знаю только одно. Ими укрываются эльфы», — сказал Дэми, который не до конца еще разуверился в существовании сказочного лесного народца. «Был бы у меня микроскоп, я бы тебе показал кое-что покрасивее эльфов», — сказал Дан, гадая про себя, обретет ли он когда-нибудь это вожделенное сокровище. Я знал одну старушку, так она использовала листья коровика вместо ночного колпака против сыпи на лице, сшивала их и носила постоянно. «Ну и ну, твоя бабушка, да?» «Не было у меня бабушки. Старушка эта была странноватая. Жила одна в домике развалюхи, и было у нее девятнадцать кошек. Ее называли ведьмой, но это неправда, хотя и выглядела она как груда старого тряпья». Но когда я был в тех краях, она ко мне относилась по-доброму, пускала погреться у ее очага, когда меня травили в работном доме. «Ты жил в работном доме?» «Недолго!» «Слушай, не собирался я про это говорить». И Дан тут же умолк, словно пожалев, что в кои-то веки разболтался. «Расскажи, пожалуйста, про кошек», — попросил Дэми, сообразив, что предыдущий вопрос задал не к месту, и жалея об этом. «Да нечего рассказывать, полно их у нее было, и на ночь она их сажала в бочку. Так я иногда выходил ночью и выпускал их побегать по дому, а она потом ругалась, ловила их, сажала обратно, а они шипели и выли, как ненормальные. А она с ними хорошо обращалась?» — спросил Деми, рассмеявшись милым детским смехом. «Да, наверное. Бедолага. Она подбирала потерявшихся и больных котов со всего города». А если кому нужна была кошка, так все и шли к мамаше Вебер и выбирали, какого хочешь вида и цвета. А брала она всего 9 пенсов. Радовалась, что пристроила киску в хороший дом. Повидать бы эту мамашу Вебер. Получится, если я туда съезжу. «Померла она». «Все мои померли», — коротко ответил Дан. «Ох, прости, пожалуйста». Дэми помолчал обдумывая, на какой бы безобидный предмет перевести разговор. Затрагивать покойную даму было вроде бы невоспитанно, но кошки раздразнили его любопытство, и он, не удержавшись, мягко спросил, «А больных кошек она лечила?» «Иногда. У одной лапа была сломана, так она привязала палку, и лапа срослась. У другой случались припадки. Она ее вылечила травами, но некоторые умирали». И она их хоронила, а если каких было не вылечить, убивала. Но не больно. «А как?» — спросил Деми, которого разочаровал рассказ о старушке. И теперь он ждал чего-то веселого про котов, потому что Дан улыбался про себя. Одна добрая дама, которая любила котов, рассказала ей, как и дала одно средство. И всех своих кисок прислала, чтобы вот так вот уничтожить. Мамаша Вебер Брала губку с эфиром, опускала ее в старый башмак, а потом совала туда кошкину голову. И та сразу же засыпала. А потом, пока не проснется, ее топили в теплой воде. «Надеюсь, что кошки ничего не чувствовали. Надо будет Дейзи рассказать. А ты очень много знаешь интересного, правда?» Спросил Дэми, пытаясь осмыслить богатый жизненный опыт мальчика, который ни раз и ни два убегал на свободу и выжил в большом городе. Да лучше бы такого и не знать. Почему? Разве не интересно обо всем этом вспоминать? Нет. «Любопытная штука, человеческий ум. И как трудно им управлять», — произнес Дэми, обхватив колени руками и посмотрев на небо, будто бы в поисках сведений о своем любимом предмете. «Черт знает, как трудно. Ой, я не хотел» и Дан закусил губы, из которых сорвалось запретное словечко, а потом дал себе слово, что с Дэми будет даже осторожнее, чем с остальными. «Я сделаю вид, что не слышал», — пообещал Дэми, «и я знаю, что ты больше так не будешь». «Да уж постараюсь. Это как раз одна из тех вещей, про которые мне вспоминать не хочется. Я каждый раз себе напоминаю, да вот никакого толку», — обескураженно произнес Дан. «Еще сколько толку! Ты теперь гораздо реже употребляешь плохие слова. И тетя Джо очень довольна, потому что, по ее мнению, от этой привычки очень трудно избавиться». «Правда, довольна?» Дан явно приободрился. «Нужно убрать бранные слова в ящик для пороков и запереть его. Я так делаю со своими плохими мыслями». «Ты о чем?» — спросил Дан. Судя по его виду, Дэми представлялся ему образчиком не менее любопытным, чем какой-нибудь новый жук или мотылек. «А это у меня игра такая. Сейчас расскажу. Только ты смеяться будешь», — начал Дэми, довольный, что можно поговорить о любимом предмете. «Я представляю себе, что ум — это круглая комнатка, а моя душа — такое крылатое существо, которое там живет. А на стенках — сплошные полочки и ящички». И в них я храню свои мысли и вообще все, что во мне есть хорошего и плохого. Хорошее я держу на виду, а плохое под замком. Только оно все равно вылезает. Приходится прятать обратно, запихивать, потому что оно очень сильное. А когда я остаюсь один или перед сном, я играю со своими мыслями, придумываю что-то, что хочу, то и делаю. А по воскресеньям я навожу в своей комнатке порядок. Разговариваю с тамошним обитателем, объясняю ему, как нужно поступать. Он иногда ведет себя плохо, не слушается. Тогда я его броню и веду к дедушке. Дедушка умеет его переубедить. Ему делается стыдно, потому что дедушке тоже нравится эта игра. И он дарит мне всякие отличные вещи, чтобы вложить в ящички. И рассказывает, как понадежнее запереть озорников. Может, и ты так попробуешь? «Игра отличная!» На лице у Дэми отразилась такая решимость и вера в себя, что Дан не стал смеяться над его причудливой выдумкой, а рассудительно произнес. «Нет такого крепкого замка, чтобы запереть то, что во мне есть плохого. Да и в комнатке моей такой беспорядок, что и не разгребешь. В ящиках, где ты держишь свои вещи, всегда образцовый порядок. Неужели тебе с этим не управиться? Я просто не умею». «Покажешь, как?» Судя по всему, Дану понравился детский подход Дэми к тому, как содержать в порядке свою душу. «Попробую. Вот только не знаю, как. Разве что такими же словами, как и дедушка. У меня, как у него, не получится, но я постараюсь. Только никому не говори. Будем иногда приходить сюда и разговаривать. А в отплату я буду тебе рассказывать то, что знаю сам. Устраивает?» и Дан протянул другу большую загрубевшую ладонь. Дэми с готовностью подал ему свою гладкую ладошку, и они скрепили договор рукопожатием. «Дело в том, что в мирном и счастливом мире, в котором прожил всю свою жизнь младший из мальчиков, львы играли с ягнятами, а маленькие дети в невинности своей преподавали уроки старшим Шш! шикнул Дан, указывая в сторону дома — А Дэми как раз собирался поведать еще одну штуку о том, как укращать плохие мысли и держать их в смирении. Глянув вниз, они увидели, что в их сторону медленно идет миссис Джо, читая на ходу, а за ним семенит Тедди и тащит на веревочке перевернутую тележку. «Дождемся, пока они нас увидят», — прошептал Дэми, и оба умолкли, поджидая, когда гости подойдут ближе. Миссис Джо так увлеклась чтением, что шагнула бы в ручей, если бы Тедди не остановила ее такими словами. «Мумуля, хочу ловить гибку». Миссис Джо оторвалась от восхитительной книги, прочитать которую пыталась уже неделю, и стала искать материал для удочки. Мастерить игрушки она умела буквально из ничего. Не успела она выломать палочку из изгороди, как к ногам ее упала гибкая веточка ивы. Подняв глаза... Она увидела, что наверху в гнезде смеются мальчики. «Туда! Туда!» — запросился Тедди, вытягивая ручки и хлопая юбками, как будто собирался взлететь. «Я слезу, а ты залезай. Мне нужно сходить к Дейзи». И Дэми удалился, мысленно составляя рассказ про 19 кошек с захватывающими эпизодами про бочку и башмак. Тедди тут же взмыл вверх, А потом Дан проговорил со смехом. «Залезайте вы! Тут места много! Я вам подсоблю!» Миссис Джо оглянулась через плечо, но никого поблизости не оказалось. Ей понравилась эта шалость, и она ответила со смехом. «Ладно, залезу, если ты никому не скажешь». И она в два легких шага очутилась на Иве. «Я с тех пор, как замуж вышла...» «Ни разу еще не лазала по деревьям, а в детстве очень это любила», сказала миссис Джо, одобрительно озирая тенистое гнездышко. «Можете почитать, если хотите, а я поиграю с Тедди», предложил Дан и начал сам мастерить удилище для нетерпеливого малыша. «Мне больше не хочется читать». «Чем вы с Дэми тут занимались?» спросила миссис Джо. По задумчивому выражению лица Дана, она поняла, что того одолевают какие-то мысли. «Да просто разговаривали. Я сперва ему рассказывал про всякие листочки, а он мне про одну свою занятную игру». «Так, майор, можете идти удить». В качестве последнего штриха Дан прикрепил к согнутой булавке, которая висела на бечевке, привязанной к удилищу, крупную моху. Тедди свесился вниз И погрузился в высматривание рыбы. В том, что она приплывет, у него не было ни малейших сомнений. Дан придерживал его за юбочку, чтобы он не навернулся в ручей. А миссис Джо очень быстро разговорила Дана, начав первой. «Очень хорошо, что вы с Дэми разговаривали про всякие листочки. Ему это чрезвычайно полезно. Было бы здорово, если бы ты его иногда учил и брал с собой на прогулки». «Я бы с удовольствием», Он же страшно умный. Вот только... Только что? Вряд ли вы мне его доверите. Почему? Ну, Дэми такое сокровище. Очень хороший мальчик. А я как раз плохой. Я думал, вы не разрешите нам общаться. Вовсе ты не плохой, как ты это называешь. И я полностью доверяю тебе, Дан. Потому что ты честно пытаешься стать лучше. И с каждой неделей преуспеваешь все больше. «Правда?» Дан поднял на нее глаза, и облачко, омрачавшее его лицо, рассеялось. «Безусловно. А ты сам не чувствуешь?» «Я надеюсь, но откуда же мне знать?» «Я все ждала и потихоньку за тобой наблюдала. Думала, нужно тебя испытать. И если ты выдержишь испытание, я постараюсь наградить тебя, как смогу. Ты испытание выдержал, поэтому теперь...» «Я готова доверить тебе не только Дэми, но и своего сынишку. Ты в состоянии научить их обоих тому, чему не можем научить мы». «Правда?» Дана явно изумила эта мысль. «Дэми всю жизнь прожил среди взрослых. Ему нужно как раз то, в чем ты прекрасно разбираешься. Знание обычных вещей, воля и мужество. Он считает тебя самым храбрым мальчиком на свете». И восхищается твоей силой воли. Кроме того, ты много знаешь о природе. Можешь рассказывать про птиц, пчел, про листья животных, про все то, чего нет в его книжках. Это правдивые истории, и новые знания пойдут ему на пользу. Разве ты не видишь, как много ты можешь для него сделать? И почему мне нравится, когда вы вместе? Но... Я иногда употребляю плохие слова. И могу научить его. «Чему-то неправильно. Не со зла, просто иногда они выскакивают. Вот несколько минут назад я сказал, Черт! Пожаловался Дан, которому очень хотелось, как велит совесть, сознаться в своих проступках. «Я знаю, что ты очень стараешься не говорить и не делать ничего такого, что может повредить нашему малышу. И тут, как мне кажется, Дэми может тебе помочь, потому что он совсем не испорченный» и очень мудрый для своих лет. И у него есть то, что я пытаюсь внушить тебе, дружочек. Правильные принципы. Привить их ребенку никогда не рано, и никогда не поздно развить их в тех, чьих воспитанием пренебрегали. Вы пока еще только мальчики. Вам не поздно учиться друг у друга. Дэми, сам того не сознавая, укрепит твою нравственность, а ты укрепишь его здравый смысл. У меня же будет понимание того, что я помогла вам обоим. Не описать словами, как тронули и порадовали Дана ее доверие и похвала. Раньше ему никто и никогда не доверял, никто не пытался отыскать и развить в нем зачатки добра, никто и не подозревал, сколько ценного сокрыто в душе у заброшенного мальчишки, который едва не погиб, но быстро почувствовал и оценил поддержку и сострадание. Какие бы свершения не ждали его в будущем, Ни одно не будет столь же великим, как возможность передать немногие свои добродетели и достижения другому ребенку, которого он уважает всей душой. Не было более действенного способа смирить его нрав, чем доверить невинного малыша его заботам. Все это придало Дану мужество поделиться с миссис Джо планом, который они составили с Дэми, и она очень порадовалась тому, что первый шаг уже сделан без ее участия. Похоже, у Дана все шло гладко. Миссис Джо это радовало, поскольку раньше задача по его перевоспитанию казалась ей очень нелегкой. Однако, твердо веря в то, что душевное преображение доступно даже людям куда старше и куда более испорченным, она сумела добиться стремительных и воодушевляющих перемен. Дан проникся мыслью, что у него теперь есть друзья и собственное место в мире — что есть ради чего жить и работать, и хотя он был скуп на слова, но все самое лучшее, самое лучезарное в его душе, состарившееся под гнетом тяжкого опыта, откликалось на любовь и доверие. Спасение Дана было предрешено. Их тихий разговор прервали восторженные вопли Дэдди. К всеобщему удивлению, он поймал форель там, где форелей не видели уже много лет. Малыш так гордился своим неслыханным успехом, что потребовал. Добычу нужно показать всем и каждому, прежде чем Ася зажарит ее на ужин. А потому все трое слезли на землю и радостно отправились домой, очень довольные своими последними достижениями. Следующим наиву наведался Нет. Но надолго не задержался, лишь посидел, пока Дик и Долли наловили для него ведерку кузнечиков и сверчков. Нет хотел разыграть Томми, напихать ему в постель десяток насекомых. Вот будет потеха, когда Бэнкс туда залезет и сразу же выскочит обратно, а потом полночи будет гоняться за попрыгунчиками по комнате. Добычу поймали быстро. И расплатившись с охотниками мятными леденцами, нет удалился стелить Томми постель. Около часа старая Ива пела и вздыхала в одиночестве. Беседовала с ручейком, глядела, как удлиняются тени на закате. Первые розовые отцветы коснулись ее изящных ветвей, когда по дорожке, а потом и по лужайке, крадучись, пробрался еще один мальчик. И, заметив у ручейка Билли, подошел и таинственным голосом попросил. «Пойди, скажи мистеру Байру» чтобы он, пожалуйста, пришел ко мне сюда, только чтобы никто не слышал. Билли кивнул и убежал прочь. А мальчик забрался на дерево и сидел там, явно волнуясь, но при этом сполна ощущая очарование места и часа. Через пять минут появился мистер Байер и, встав на изгородь, наклонился к развилке и приветливо произнес «Рад тебя видеть, Джек!» «Чего же ты не вошел и не поздоровался со всеми сразу?» «Простите, сэр, но я сперва хотел поговорить с вами. Мне дядя велел ехать обратно. Я знаю, что не заслуживаю прощения, но очень надеюсь, что ребята меня примут». Вид у бедняги Джека был не слишком веселый, но было очевидно, что самому ему очень больно и стыдно, и он хочет восстановить былые отношения. Дядюшка отлупил его без пощады и отругал последними словами за то, что мальчик последовал его же примеру. Джек умолял, чтобы его не отправляли обратно в школу. Однако школа была дешевая, и мистер Форд оказался непреклонен. Вот Джек и вернулся как можно незаметнее и спрятался за спину мистера Байера. «Надеюсь, что примут, но поручиться не могу» хотя и сделаю все, чтобы они поступили по справедливости. Как мне представляется, раз уж данную и нату пришлось столько вынести, причем безвинно, кое-что придется вынести и тебе, ведь ты виноват. Как считаешь?» Спросил мистер Байер, которому было жаль Джека, однако он понимал, что за поступок, не имеющий оправданий, невозможно не наказать. «Оно, наверное, так?» Но я вернул Томи его деньги и извинился. «Разве этого недовольно?» Не без обиды спросил Джек. «Дело в том, что у человека, способного на столь низкий поступок, как правило, не хватает мужества с достоинством сносить последствия». «Недовольно. Я считаю, что ты должен открыто и честно попросить прощения у всех трех мальчиков. Полагаю, что в первое время ты не дождешься от них недоверия, доверия, ни уважения» но если приложишь усилия, ты это стерпишь, да и я тебе помогу. Воровать и лгать низко и грешно, и я надеюсь, что ты усвоил этот урок. Я рад, что тебе стыдно. Это добрый знак. Прояви терпение и приложи все силы, чтобы исправить свою репутацию. Я проведу аукцион и распродам все свои вещи, дешево-придешево, пообещал Джек, характерным образом проявляя свое раскаяние. «Мне кажется, вещи правильнее будет раздать и начать жизнь сначала». «Возьми себе девиз. Честность прежде всего. Исследуй его словом, делом и мыслью. И хотя этим летом ты не заработаешь ни цента, к осени сделаешься богачом», — наставительно произнес мистер Байер. Задача выглядела нелегкой. Однако Джек согласился, ведь он успел убедиться, что обман — дело невыгодное, а ему очень хотелось вернуть себе дружбу других мальчиков. Очень он любил чем-то владеть и стонал про себя от одной мысли, что некоторые дорогие сердцу вещи придется отдать. В сравнении с этим, публичное покаяние казалось не столь уж тягостным, однако постепенно он начал открывать для себя что существуют вещи, незримые, но очень ценные, владеть которыми даже приятнее, чем ножичками, рыболовными крючками и даже деньгами. Вернуть доверие товарищей по играм. Ничего, что его не потрогаешь и не продашь. «Ладно, согласен», — произнес он со внезапной решимостью, которая очень понравилась мистеру Байеру. «Отлично, а я буду тебе помогать. Ну, пошли». Прямо сейчас и начнем». И папа Байер повел маленького банкрота обратно в его тесный мирок, который поначалу принял его прохладно, но постепенно потеплел, увидев, что урок пошел Джеку на пользу, и он всей душой старается мудрее распоряжаться новым своим товаром.